Ребра. Ребер 12 пар. Они представляют собой губчатые длинные изогнутые кости. Каждое ребро коста состоит из большей по длине костной части или костного ребра и меньшей хрящевой части или реберного хряща. На заднем конце костного ребра имеется головка, бугорок и шейка. Впереди от В идет тело ребра, на котором различают наружную и внутреннюю поверхности верхние и нижний края. На внутренней поверхности вдоль нижнего края проходит борозда ребра, след залегания сосудов и нерва. Передний конец кости переходит в реберный хрящ. На первом ребре, в отличие от других ребер, различают верхнюю и нижнюю поверхности. На верхней поверхности имеются бугорок место прикрепления лестничной мышцы, и две борозды. В одной залегает подключичная вена, а в другой – одноименная артерия. Одиннадцатые и двенадцатые ребра – самые короткие, они не имеют бугорка и шейки. Ребра разделяются на три группы. Верхние семь пар называются истинными ребрами, следующие три пары – ложными, и последние две пары – колеблющимися. Такое разделение обусловлено разным положением реберных костей по отношению к грудине. Соединение ребер с позвонками и грудиной. Задние концы ребер соединяются с телами и поперечными отростками грудных позвонков с помощью двух суставов: сустава головки ребра с телом позвонка и реберно-поперечного сустава. Сустав бугорка ребра с поперечным отростком. Оба эти сустава представляют собой комбинированный сустав. В результате движения в них происходит поднимание и опускание ребер. У одиннадцатых и двенадцатых ребер имеются только суставы головки ребра, а реберно-поперечные суставы отсутствуют. Хресты истинных ребер соединяются с грудиной. Первое ребро с помощью синхондроза, а вторые седьмые ребра посредством суставов. Хрящи ложных ребер, восьмая, десятая пары, непосредственно с грудиной не соединяются, а хрящ каждого из них срастается с хрящом вышележащего ребра. В результате образуется реберная дуга. Конец 71-й страницы. Одиннадцатые и двенадцатые ребра колеблющиеся, своими хрещами к грудине и другим ребрам не присоединяются, а заканчиваются в мягких тканях.